Глава 8. Павел Петрович недолго присутствовал при беседе брата с управляющим, высоким и худым человеком с сладким чехоточным голосом и плутовскими глазами, который на все замечания Николая Петровича отвечал. Помилуйтесь, известное делос, и старался представить мужиков пьяницами и ворами.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 чего вы велели вашего маленького вынести?» — заговорил, наконец, Павел Петрович. «Я люблю детей. покажите ко мне его». Финичка вся покраснела от смущения и от радости. Она боялась Павла Петровича. Он почти никогда не говорил с ней. «Дуняша!» — кликнула она. «Принесите Митю!» Финичка всем в доме говорила «вы». «А не то погодите! Надо ему...»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 Снисходительно проговорил Павел Петрович и пощекотал двойной подбородок Мити концом длинного ногтя на указательном пальце. Ребенок уставился на чужа и засмеялся. «Это дядя!» — промолвила Феничка, склоняя к нему свое лицо и слегка его встряхивая. Между тем, как Дуняша тихонько ставила на окно зажженную курительную свечку, подложившей под нее грош.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 Проговорила Феничка, не отодвигая лица от его пальцев. Он похож на брата, заметил Павел Петрович. На кого ж ему и походить, подумала Феничка. Да, продолжал, как бы говоря самим с самим собой, Павел Петрович. Несомненное сходство. Он внимательно, почти печально посмотрел на Феничку. Это дядя, повторила она уже шепотом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 Но она была так молода, так одинока. Николай Петрович был сам такой добрый, скромный. Остальное досказывать нечего. Так-таки, брат, к тебе и вошел? Спрашивал ее Николай Петрович. Постучался и вошел? Дас? Ну, это хорошо. Дай-ка мне покачать митью. И Николай Петрович начал его